Глава вторая. Шарлатанское объявление. Первое грустное воспоминание детства было связано у Алисы со щенком овчарки, Милым, толстым, косолапым щенком, смотревшим на нее преданным взглядом, высунув из пасти розовый язык. «Мамочка, купи щеночка!» — попросила пятилетняя Алиса, Ничуть не сомневаясь, что мать сразу согласится и вручит ей все, что она пожелает. Однако в этот раз мать побледнела, ухватила ее за руку и отвела подальше в сторону от продавца щенков, начавшим расхваливать своих собак и уговаривать на покупку. «Нет, солнышко, собаку купить не могу, тем более эту. Она же вырастет большой и будет дом охранять». «Это хорошо, что большой, и охранять меня будет», поспешила заметить Олеся, но у матери слезы на глазах выступили и покатились по щекам. Олеся испугалась. Никогда раньше она не видела, чтобы ее сильная и сдержанная мама плакала. Ульяна присела перед дочерью и сказала, тихо-тихо. «Помнишь, ты три дня ходила в детский садик. Я думала, что тебе не помешает общение со сверстниками. Помнишь, как тебя все время спрашивали, кто ты такая? Как на второй и третий день ты пыталась заново знакомиться с девочками, а они уже успели передружиться между собой, а про тебя просто забыли? воспринимая как новенькую. «Да и что? Зачем ты вспоминаешь про тех глупых девчонок? Они мне не нужны, я хочу щеночка». «Олеся, щенок тоже будет тебя забывать каждый день. А когда он вырастет в большую собаку-защитника и увидит утром тебя на охраняемой им территории...» «Олеся, он может напасть, поскольку не будет помнить, что ты его хозяйка, понимаешь?» «Нет, он меня вспомнит, вспомнит, вспомнит!» У Алисы началась истерика. Она топала ножками и кричала, а несчастная, плачущая Ульяна подхватила брыкающуюся дочь на руки и отнесла в такси. А дома напоила водой с валерьянкой и уложила спать. С этого дня началась новая жизнь Олеси. Жизнь, в которой она признала себя не такой, как все. На шестой день рождения мать подарила ей котенка а бабушка — волнистых попугайчиков в клетке. «Кошки всегда добры к тому, кто их кормит в данный момент времени. Они не набрасываются на незнакомцев, как собаки», — сказала мать. «Попугайчики научатся произносить твое имя. Они будут говорить его всегда. Им не нужно для этого помнить того, кому это имя принадлежит», — сказала бабушка. Впоследствии Алисия именно этот момент считала окончанием своего детства. Детство, когда еще веришь в сказки. Тот день рождения стал началом ее взрослой жизни, в которой сказкам места уже нет. Так же, как нет места собакам, друзьям, очной школе и многим другим, привычным для других вещам. Школу Алися заканчивала заочно, находясь на домашнем обучении и приходя к учителям раз в год для сдачи аттестационных экзаменов. В такие дни Ульяна всегда стояла в коридоре рядом с кабинетом, где сидела Олеся. В ее обязанности входило следить за отлучающимися иногда учителями и своевременно напоминать им о том, что в пустом классе их ждет ребенок-заочник, ребенок, о котором они успели забыть. На кафедре английской филологии и перевода шел экзамен у студентов-заочников третьего курса. Профессор Атвуд закончил читать перевод художественного текста, выполненный студенткой Новиковой, и сказал небрежно. «Неплохо, неплохо. Я ставлю вам удовлетворительно». Он взял зачетку, намереваясь вписать в него тройку. Олеся вцепилась в тонкую книжицу, мешая поставить в нее первую оценку столь низкого уровня. «Почему удовлетворительно? Какие у меня ошибки?» — спросила она. «Особых ошибок нет, но я оцениваю всю работу студента во время сессии, а не только ответ на экзамене. Вы, милочка, пропустили все мои лекции, хоть я предупреждал заочникам, у которых и без того неприлично мало очных часов. Ни одного занятия пропускать нельзя». «Я не пропускала лекции, посмотрите в своем блокноте, где вы отмечали всех присутствовавших», — настаивала Олеся. Она внутренним чутьем, никогда ее не подводившим, ощущала раздражение преподавателя, его возмущение назойливостью студентки-прогульщицы, которая вздумалась требовать высокой отметки. Профессор с недовольной гримасой раскрыл свой блокнот, увидел ряд плюсов напротив фамилии Новиковой, заметно удивился, поправил очки и сказал, ⁇ Тем более вы больше тройки не заслуживаете. Вы постоянно ходили и при этом умудрились совершенно ничем не запомниться. ⁇ Ни на лекциях, ни на практических занятиях. Извините, но я не ставлю отличной оценки тем, кто тихая мышка отсиживается в углу, пока остальные работают. Олеся стиснула зубы и, еле сдерживая слезы, смотрела, как ей ставят жирный ут, удостоверяя его профессорской подписью. От преподавателя буквально веяло злорадным удовлетворением. Идти жаловаться в деканат? А ее жалоби забудут, как только она закроет дверь. А письменное заявление отложат в сторону и тоже в итоге выбросят, ведь никто не придет жаловаться повторно. Точнее прийти-то придет, но никто этого не запомнит, как не запомнил профессор ее многочисленных верных ответов, докладов и переводов с листа. Дискриминация связана не только с цветами кожи, уныло думала Алиса, бредя домой через университетский сквер, но и с паранормальными особенностями некоторых людей. Трудно бороться за свои права тому, кто не задерживается в чужой памяти. И лучше не вспоминать, как я пробовала летом устроиться на работу. Меня искренне заверили, что берут и просят уже с утра выйти. Но не успела я дойти до поворота коридора, как секретарь позвал следующего, пришедшего на собеседование. Нет, мама абсолютно права. Мой единственный выход — это интернет. Виртуальный мир — это мой мир, в котором у меня тысячи друзей, помнящих обо мне поздравляющих меня с праздниками и днем рождения, присылающих мне смешные картинки и видео, поддерживающих меня в трудные минуты, подкидывающих мне подработку. Мир, в котором я уже год успешно работаю переводчиком и даже неплохо зарабатываю на этом, не выходя из дома и не пытаясь заставить кого-то запомнить меня в лицо. Мир, в котором я успешно веду колонку юмора в мамином интернет-журнале и пишу фильеттон пользующиеся неизменным успехом у читателей. Как говорится, если очень горько, улыбайтесь. Трагикомедия — это определенно, мой жанр. Девушка нельзя быть такой печальной в солнечный летний денёк. Для Петербурга любой проблеск солнца — это повод для радости, произнёс за её спиной приятный юношеский голос. Олеся хорошо знала этот голос. Он принадлежал Николаю Королькову с параллельного потока жившему с родителями недалеко от университета в Старом Сталинском доме. Добродушному, милому парну с копной тёмно-рыжих кудрей и веселыми серыми глазами, любителю и защитнику животных, прекрасному шахматисту и активному члену театральной студии их университета. Кажется, Коля сейчас предпримет юбилейную, десятую по счету попытку знакомства с ней в этом университетском сквере. И это только в сквере. А уж сколько всего их было и не счесть. Стоит отметить, что предыдущие девять попыток их уличного знакомства были весьма успешны. Они успели сходить в океанариум, несколько раз посидеть в кафе, дважды покататься на катере по каналам Петербурга и раз — доехать на ракете до Петергофа, посетить выставки и просто прогуляться по набережной. Олеся помнила его любимые книги и фильмы, знала, как можно обыграть его в шахматы памятью о некоторых его слабостях в защите. Она не раз сражалась с ним за клетчатой доской в шахматном клубе, хоть Коля и не помнил их увлекательных схваток. Ходила на театрализованные представления, в которых он участвовал, и по мере возможности посещала все их репетиции, частенько замещая в сценках заболевших или прогуливающих репетиции актеров. Режиссеры очень хвалили Олесю и всегда просили приходить еще утверждая, что у нее несомненный актерский талант. Олеся приходила и вновь слышала те же речи и так далее по кругу, как всегда. Но она не бросала театральной студии, потому что ей нравилось хоть изредка почувствовать себя частью группы, а не одиночкой, и потому что в ней занимался Коля. Словом, Олесе очень нравился Николай, и она была бы счастлива сходить с ним и на второе, и на третье, и на десятое свидание. Но все их встречи вынуждены были только первыми. «Как вас зовут?» — с улыбкой спросил Коля. Олеся подняла усталый взгляд на его открытое симпатичное лицо, в который раз ощутила исходящую от него волну искренней заинтересованности и резко ответила. «Извините, я не знакомлюсь на улицах и очень спешу». Опустив голову, она понеслась вперед. Сто десятое знакомство с одним и тем же милым парнем с которым действительно хочется близких отношений. Это перебор даже для ее устойчивой к стрессам психики. Доставшаяся ей в наследство яркая внешность бабки и прабабки, большие синие глаза на кукольном личике и золотистые вьющиеся волосы, привлекала мужские взгляды. Но все ее знакомства так и оставались мимолетными короткими знакомствами из-за необычной врожденной особенности. «Ты же не хочешь всю жизнь провести в одиночестве и остаться окружённой выводом кошек старой девой», грустно сказала ей мать, утешая расплакавшуюся дома Олесю. «Я не хочу поутру услышать от любимого мужчины, с которым провела ночь. Ты кто? Извини, но я совершенно ничего не помню», ответила Олеся. «Не хочу ощутить в нём равнодушие недоумение, озабоченность тем, как откликнется случайная ночь с незнакомкой. Мама». Я вынуждена быть одинокой. Просто вынуждена. У меня нет других вариантов. Это я всех помню. Могу горячо влюбиться, если позволю себе подобную невероятную глупость. Но как бы я ни старалась, меня-то все равно забудут. Забудут не только совместное прошлое. Забудут сами чувства ко мне, понимаешь? Я же ощущаю это. В чужих людях такое обнуление зародившихся за день чувств меня не задевает. Но в родных и близких твоя дочь наверняка помнила бы тебя рубко заикнулась мать а ее ее будут помнить нет мамочка я не готова нести ответственность за появление на свет еще одного глубоко несчастного человека невидимки даже бабушка которая все обо мне знает и очень старается любить меня всем сердцем в каждую новую встречу смотрит на меня как на далекого родственника которого впервые узрели воочию нет мам Проклятие нашего рода умрет вместе со мной. Род новиковых действительно начал быстро угасать. Летом, когда Олеся перешла на четвертый курс, умерла бабушка Зинаида, а осенью сильно заболела мать, обычная простуда, перенесенная Ульяной Новиковой на ногах, резко перешла в двустороннюю пневмонию, которую врачи не сразу диагностировали. После недельного домашнего лечения слабенькими антибиотиками в таблетках. Ульяну увезли в больницу в тяжелейшем состоянии. Начался отек легких. Олеся просидела в больнице всю ночь, дожидаясь у дверей реанимационного отделения вердикта врачей. А утром, бледный от бессонной ночи, врач сообщил ей о смерти матери. Уход из жизни близкого человека — это для любого боль и шок а для Олеси это был и вечный приговор. Оборвалась ее последняя ниточка с миром нормальных людей. Был потерян единственный человек, который знал ее не только по фотографиям и постам в интернете. Как в страшном сне провела она следующие дни, организуя в одиночестве похороны матери. Хорошо, что клеркам в многочисленных конторах никого запоминать не надо. Была бы у посетителя нужная бумажка. Вернувшись с кладбище в опустевшую квартиру, Олеся прижала к себе мурлыкающих кошек и с тихим воем закачалась из стороны в сторону. За окном медленно опускались на уличную петербургскую грязь-белые пушистые снежинки. На подоконнике спала рыжая кошка, а на толстой папке бумаг на столе, ее серо рыжий котенок. Мирный и обыденный рабочий день был в самом разгаре. Алиса заканчивала небольшую зарисовку из жизни современных учителей для журнала, в котором работала, и сейчас описывала завершение школьного педсовета, слова директора, подводящего итоги. Наша задача всячески помочь вышестоящему руководству разобраться в проблеме огромного объема всевозможной отчетности, на которую постоянно жалуются учителя, и которая уже озвучена нашим министерством образования. Да, проблема есть, руководство этого не отрицает. Но оно желает понять суть и масштаб этой проблемы. Поэтому теперь каждый месяц учитель будет сдавать отчет о количестве и содержании всех отчетов, что он сдал за истекший месяц. Форма этого отчета пока произвольная, но к концу учебного года будет утверждена единая форма годового отчета об отчетах. И пока вы ее не заполните и не сдадите, в отпуск не уйдете. И не кричите, зачем еще один отчет. Вы сами хотели уменьшить их количество, сами жаловались на всех углах, так что нечего теперь роптать, радуйтесь, что вас услышали. Идите и работайте, дорогие коллеги. Поставив последний восклицательный знак, Олеся подумала, что в России писать фильетоны не так-то и сложно. Достаточно осмотреться вокруг. В реальности происходит столько нелепого и трагикомичного, что фантазия излишняя. Мир магии ждет вас. Приходите и раскройте свой магический потенциал. Профессор Каллинг, возглавляемый им Университет магических наук, набирает новый поток студентов. Гласило рекламное объявление, всплывшее вдруг на сайте редакции, в которой дистанционно работала Олеся. Что за ерунда? Босс никогда не соглашался публиковать у нас подобные сомнительные объявления. Подивилась Олеся и быстро настрочила в чате компании сообщение старшему айтишнику. Не вижу никакого объявления, ответили ей. Олеся кликнула рекламные слоганы и скопировала адрес открывшейся страницы, отправив его айтишнику. Ссылка нерабочая, пришел ответ. То есть, как не рабочая? Алися еще раз перешла на сайт Университета магических наук. Красиво оформленная главная страница с каким-то экзотическим островом в теплых морях и старинным зданием в стиле средневекового замка, список факультетов колдовские зелья, управление стихиями, заклятие и заговор, амулетное дело и артефакторика, ментальная магия, целительство и тому подобное. Обещали раскрытие магического потенциала, стопроцентное трудоустройство в рамках выбранной специализации, быстрый карьерный рост. Имелось также примечание, что университет берет на учебу людей с любым образованием, и даже без онова, Совсем без образования в университет берут. Вот это точно магия, иначе не скажешь. А если человек даже читать не умеет?» Удивленно пожала плечами Олеся. «Нет, очевидно, что это чья-то нелепая шутка». Но фраза про образование побивала все рекорды абсурда. По центру красной строкой бежал адрес, по которому завтра в 17.00 следовало явиться всем, кто заинтересован в развитии своих магических сил. Университет приглашал на день открытых дверей. Указанное место сбора находилось недалеко от Невского проспекта. В одном из старинных невысоких трехэтажных зданий. Олеся сделала скриншот экрана и добавила его в чат. «Зачем прислала серый квадрат? Пародируешь Малевича?» — Пришел ответ с Смайликов. «Ты там работаешь или коньяк распиваешь Новикова?» «Новый фильетон на трезвую голову придумать не можешь, фантазия истощилась». Разозлившись на главного айтишника, Олеся отправила сообщение всем его коллегам. Их ответы в точности повторяли прежние. Ссылки якобы не открывались. Никакого магического университета-замка они на картинке не видели. Сердце Леси дрогнуло в предчувствии необычного. «Кому как не ей верить в мистическое?» Под информацией о магическом университете был открыт чат. «Эй, народ, почему мои друзья не могут пройти по этой ссылке?» — писал некто Володя. «У меня та же хрень. Олег». «Одна из моих подруг смогла открыть страницу, а две другие нет. Может, сбой какой? Жанна». «А вы вообще верите в эту чушь про магию?» «Володя». «Я нет. Но хотела бы сходить глянуть. Только одной страшновато. Кто пойдет? Может, объединимся? Оленька. Весь день шарлатанское рекламное объявление мозолило Олесе глаза. Оно выскакивало на всех страницах, на которые переходила Олеся, заставляя думать, что Яндекс.Директ недаром получает свои прибыли. Вечером в том же чате Олеся увидела, что пятеро ребят договорились встретиться у станции метро и вместе сходить на день открытых дверей магического университета. Она твердо решила присоединиться.